298. Июнь 4. Писание писанию рознь, а также по степеням воздействия их на сознанье. Ведь слова, написанные, представляют собою выкристаллизовавшуюся мысль, то есть мысль от литую форму. По силе и огненности мысли и воздействия, конечно, воздействует все слово, но по-разному. Отсюда особое значение книг. как стимуляторов огненных. Значение книг в жизни современного человечества огромно. Их силы в их огненности, а польза в близости или созвучии с космическими законами. Огни светлые. В книгах заключенные огни того же порядка в существе человека вызывают, а темные огни порождают такие же. Велик вред неполезных. И велика польза хороших книг. В каждой или яд, или благо. К ним можно применить тот же критерий, как их к качествам человеческим, ибо они воздействуют именно на огни качеств, усиливая одни и ослабляя другие. Люди чуют это мощное воздействие, отсюда и глубокая значимость некоторых писаний. Их даже называют священными. Ибо они имеют свойство священный огниво сжигать в человеке. Учение огненное, ныне людям даваемое, особую силу имеет центры в нём выжигать. Поэтому реакции сознания на книгу учения очень показательна и очень важна. Каждый организм реагирует по-разному и разную степень ответной светимости уявляет. Чтение книг учения, насыщенных особой силой кристаллизованного огня, по существу является процессом молниным. Происходит как бы постоянное соприкосновение проводов в точке контакта, порождающей искры и вспышки огня, которые могут стать постоянным и ровно горящим, если постоянен и ровен контакт. Когда соответствующие условия соблюдены, Чтение становится сияющим или светоносным, что уявляется в искрах звёздных и пятнах света цветных сопровождающих это полезные огненные чтения. Даже при чтении обычных, но захватывающих книг происходит некоторое напряжение пламень. Световая значимость процесса чтения книг современной психологией не учитывается. но даже решение математической задачи требует какой-то степени огненного напряжения. Все процессы в человеческом организме огненны. Чтение захватывает определённые центры и приводит их в состояние напряжения, то есть светимости, той или иной степени. Характер огней от характера книги зависит. Можно себе представить, какие огни вызывают нечистые книги и какие могут они вызывать Поэтому вопрос о книге важен чрезвычайно, и особенно о книге для детей и юношества. Сильная воля, в свете утвердившейся, может нейтрализовать зловредное влияние книги, но большинство является беззащитными жертвами их. Мысли, слова и книги как явление, тесно связанные с огнём, регулируют жизнь человека.